Глава десятая. Встреча. Захар на встречу не приехал, но Миланни увидела тех самых девушек, с которыми училась 6 месяцев в Паскаипу и выполняла разные практики в парах и тройках. Рита прилетела из Дании. 8 лет девушка занималась йогой, но никак не могла придумать свой платный и востребованный курс для желающих измениться в духовном плане. Бесплатные видео с практиками настолько разбаловали пользователей интернета, что большинство довольствовалось тем, что есть, и не видело ценности в платном материале. Сейчас перед Миланией стояла не та зажатая девушка с куцым хвостиком мышиного цвета, а уверенный в себе блондинка с волнистыми волосами до талии. Стройная, с гордо поднятым подбородком и блеском в серых глазах, Сокурсница всем своим естеством излучала притягательность и радость. В октябре погода на Аянапе была довольно тёплой. Бежевый костюм из жикета на пуговицах без рукавов и отглаженных брюках на стройном теле придавал ей деловой вид и нисколько не говорил о её профессии. Вика ещё вчера прилетела на Кипр из Риги. Она написала курс, который помогал выработать уверенность в себе для выступлений на живых мероприятиях: правильно поставить голос, раскрепостить тело, унять дрожь в руках. Всё это входило в её основную задачу. Психологическое образование сыграло лишь на руку. На индивидуальных консультациях Вика помогала проработать психологические травмы. Женская стрижка, боб-каре, на короткие тёмно-каштановые волосы с чётко различимыми перепадами длины, карие глаза создавали впечатление успешной бизнес-леди. Приталенный плащ шоколадного оттенка с янтарным рисунком с изображением тигра подчёркивала округлой формы и смотрелась стильно и изящно. И Альбина, привлекательная брюнетка с зелёными глазами, в белых шортах и в красивой вязаной жёлтой футболке. Девушка уже 10 лет путешествовала по миру в поисках себя. Во время странствий она познакомилась со своим будущим мужем, завела блог о путешествиях, но монетизировать его так и не смогла. Бородя деньги за рекламу считала постыдным делом, боялась, что читатели сочтут её продажной. Часто помогала им даром, в результате чего ещё и виноватой оказывалась. В какой-то момент она поймала себя на мысли, что разочаровалась в людях и в помощи им, и сделала себе хуже. Для того, чтобы отдыхать в лучших отелях и жить на широкую ногу, нужны деньги. И только тогда, когда их в избытке, можно заниматься благотворительностью. Это побудило девушку освоить новые для себя профессии: программирование и дизайн, окончить курс профессионального изожиста. Но в итоге ничто не пришлось ей по душе, кроме знакомства с миром, где она чувствовала себя по-настоящему свободной и счастливой. На плаву в финансовом плане она держалась благодаря мужу, но мечтала стать независимой. А Либена, как и Милания, приехала на встречу ради общения и поддержки, а вдруг обстановка сподвигнет её на какую-нибудь грандиозную идею. Милания с удивлением осмотрела троицу. Она предполагала, что встретится с половиной группы, а это примерно 15 человек, но, видимо, у остальных нашлись дела поважнее. С другой стороны, так оно даже лучше. Главное, что вообще кто-то приехал. Первым делом четверг решил прогуляться по местным окрестностям, насладиться видами безупречных роскошных частных вилл, утопающих в ярких цветущих бугенвиллиях, запечатлеть на телефоне радость солнечных моментов, разбавляя глухую и беспросветную тишину звонким смехом и смешными историями на отвлечённые темы. День завершился ужином в одной местной таверне. Не знаю, как вы, девочки, а я мечтаю переехать сюда, начала Лебина. Тёплое море, пляжи, неспешный ритм жизни просто мечта. Надоело мне переезжать с места на место. Эта гонка за лучшим местом на планете уже поперёк горла у меня стала. Устала я. Пора бы уже где-то остановиться, а Инапа идеал. Алекс не против, да и ему с мамой здесь нравится, упомянула девушка имя своего мужа. Мы решили, что на встреча любимый будет лишним, а так что он остался в отеле. Официант поставил на стол домашнее вино в глиняном кувшине, румяный ещё тёплый хлеб в корзинке и несколько сортов сыра на специальной деревянной доске. Ты поэтому решила собрать нас здесь, спросила Вика. А ты имеешь что-то против? Примурлыкала Либина, прикрыв глаза. Она чувствовала себя вполне уверена, будто находилась в своём доме. Конечно, нет, просто интересно, почему именно Кипр, а не, например, Италия или Франция? И Италия, и Франция хороши по-своему, но в Кипре есть какая-то особенная магия. Каждую осень прилетаю сюда, как говорила Торнельская, «Мечтать надо по-крупному. Не уверена, что бизнес-курс как-то изменил мою жизнь, но, по крайней мере, я поверила в то, что мне все по силам, и теперь хочется бывать здесь почаще и даже прикупить здесь виллу. Кто на сколько сюда приехал, когда возвращаетесь домой?» оказалось, что рита планировала остаться на кипре ещё на пару недель для того, чтобы провести свой первый йога-тур. рика всего на 3 дня, а альбена с мужем и вовсе не покупали обратный билет. затем каждая поделилась, что изменилось в их жизни за последнее время. перемены оказались незначительными, и всё же каждая девушка имела амбициозные цели. Онлайн-курс им Тернельской по большому счёту никто не остался доволен, особенно учитывая запредельно высокую стоимость. Но каждая присутствующая выпускница старалась найти хоть какую-то пользу. Милане же по счастливому случаю этот курс достался в подарок. Она попытала удачу в конкурсе и оказалась в кругу единомышленников, желающих выйти на новый финансовый уровень дохода. Официант принес совулу шашлык из свинины, отличающийся своим оригинальным рецептом. Предварительно мясо не маринуют, а готовят на огне и перед подачей поливают соком лимона. Крупные куски так и просились в рот, а запах на всю округу стоял настолько головокружительный, что нагнал аппетит даже на сытых прохожих. Зелень вский салат с овощами, соусы из сыр из авечивы и козьего молока, халуми, на гриле идеально дополнили блюдо. Вскоре на столе появилась ещё и аппетитная сытная мусака, а на десерт девушки заказали аналог чурчхелы под названием суцзукас, оригинальный рисовый пудинг с корицей и ризогала и небольшие пончики из ржаного теста во фритюре лукумбадес. Когда до Милании дошла очередь рассказать о себе, она растерялась, так глубоко погрузилась в паутину своих мыслей о прошлом провале. Спустя несколько минут паутину прорвала: а может, всё дело оказалось в домашнем мне, и она поделилась мучившей её ситуацией. Вот же дрянь, прокомментировала Вика. Хася, и неудивительно. Мне сразу не понравилась эта грузинка. Ничего против этой нации не имею. Каждый лето с семьёй отдыхаем в Тбилиси и Батуми, обожаю местных жителей. Они необычайно гостеприимны и дружелюбны. Но вот эта человечишка явно с гнильцой. Я всё никак понять не могу, неужели никак нельзя защитить файл присоединилась к разговору Альбина. Сейчас же не каменный век, в конце концов, страшно представить, что кто-то вот так запросто может украсть рукопись и ещё и знакомого подговорить, чтобы файлы на ноуте стереть. Защитить файл можно, грустно ответила Милания. Но я поздно спохватилась. Кто знал, что всё так обернётся? Мама и соседка вечно ругали меня за доверчивость и наивность, но я их не слушала. Вот и поплатилась за это. Самое обидное, что Этери ещё денежный приз за книгу получила. Да уж, прервала паузу Вика. Не позавидуешь. Если честно, даже не знаю, что посоветовать. Раз говоришь, что в ноуте даже файла не осталось, то кому и что докажешь? Сама-то ты что решила? А что тут решать? Что сделано, то сделано. Надо отпустить ситуацию. И жить дальше. Но мыслями все время цепляюсь за прошлое. Особенно раздражает, что слава Этери, благодаря моему роману, постоянно мелькает перед глазами, — вздохнула Мелания. В голове постоянно пролетают мысли, как сложилась бы моя жизнь, если бы я не дала ей книгу, а по совету соседки отправила рукопись на конкурс. Тебе бы расслабиться немного, успокоить разум, Включилась в разговор до того молчаливая Рита. Через два дня у меня стартует курс йоги для начинающих. Приходи. Милана хотела отказаться, сослаться на срочные дела, но интуиция почему-то подсказывала, что надо соглашаться. А что я терять? Да и отель уже проплачен на несколько дней вперёд.